Глава 5 Смело мы в бой пойдем. Нечто неуловимое выдавало в гостях разведчиков. То ли слишком внимательные взгляды, то ли знание иностранных языков, так не свойственное обычным американцам, даже работающим за рубежом. Во всяком случае, мастер-сержант Оливерио Гомес почуял в визитерах своих и поделился наблюдением с сержантом первого класса Чапой. «Ой, да ладно, Олли, мы же с тобой говорим на двух языках, а ты еще и русский понимаешь». «Мы с тобой говорим на двух с рождения, а русскому меня учили в Монтерее, в военном институте иностранных языков. Ставлю свой последний доллар, что эти ребята оттуда же. Во всяком случае, много ты знаешь американцев, которые могут объясняться на кечуа». Чапа сдвинул кепи на затылок и утер лоб. «Хм, но они тут учат языку, агротехнике и прочим полезным штукам». «Ты сам-то веришь, что дядя Сэм будет просто так платить денежки за то, чтобы индейцы заговорили на английском?» «Возможно, ты прав». Делегация тем временем выгрузилась из джипов. «Добрый день, я региональный директор корпуса «Мира».» Сильно выделив последнее слово, представился майору Шелтону главный среди приехавших. «Приятно познакомиться». Майор немного растерялся, впрочем, тут же нашелся. «Я майор Раль Шелтон из корпуса войны». Дальше последовали бизнес-переговоры, в которых каждая сторона хотела добиться своих целей. Директор вымогал армейских медиков для поездок в деревни, лишённый доступа к врачам. А майор тряс корпус на предмет денег на строительство школы и отбивался тем, что медики и так обслуживают немало местных в Тарате. Насколько эффективна ваша помощь? Чем дальше, тем больше. Практически у всех те же самые инфекции и кожные заболевания, что и у рейнджеров. Медики набираются опыта, плюс мы получаем мануалы из Панамы. «Причина, как я догадываюсь, плохой гигиене и грязной воде». У директора брезгливо дернулась верхняя губа. «Именно. И если мы можем побороть это в батальоне, то в городе...» Майор развел руками. В городе же, несмотря на уже трехмесячное присутствие команды инструкторов, все шло по заведенному порядку. Торговал рынок, ездили гондолы. Время от времени с рудников возвращались одни шахтёры-вахтовики и уходили другие. Вот разве что две стройки малость встряхнули Тарату. Алькальд Городка после первой встречи с майором Шелтоном не уставал благодарить Деву Марию. Теперь школу построят американцы, а тут еще люди вознамерились возвести завод. В городок зачастили разные шишки вроде мистера Сэнфорда Уайта из Агентства США по международному развитию, чиновники департамента и даже представители Министерства из Лопаса. Печалило только то, что местных настройку стройку не взяли. Новая сложная технология. Но пока там, кроме груду стройматериалов и толпы рабочих, занятых российской площадки, ничего нет. А вот школа – другое дело. Там трудятся местные добровольцы, рейнджеры, имеющие строительные навыки, но и местная строительная компания, которая платит эти самые американцы из агентства. Только платят они в час по чайной ложке, как истинные бюрократы. Примерно на те же проблемы жаловался и майор Шелтон. Стоило генералу Портеру, приехавшему с визитом в конце августа, попытаться ускорить процесс, чтобы успеть перекрыть крышу и установить окна до начала дождей, как посол распорядился придержать финансирование на месяц, просто для того, чтобы показать, кто в доме главный. «И знаете, директор, я черпаю силы, глядя на местного учителя», — доверительно рассказывал гостю майор. «У него терпение и ова. Он зависит от чиновников министерства, чиновников департамента, чиновников провинции и каждый месяц должен оплачивать расходы школы, включая зарплату». «Успокойтесь, майор. Я привез 800 долларов на крышу, и еще 300 есть у нас в резерве. Но, как я погляжу, вы больше озабочены постройкой школы, чем подготовкой батальона». Хм, «Подготовка – это рутинная работа», – усмехнулся Шелтон и повторил то, чему учат зеленых беретов. «Без гражданских проектов не наладить отношения с местными». «Нам же не нужно, чтобы они кидали гранаты через забор или продавали нам тухлятину. А так они видят, что мы славные парни и относятся хорошо». «Отлично, майор, отлично. И вот для того, чтобы к вам относились хорошо, вы тянете из нас последние деньги». Ха, «Ладно, ладно, я шучу», — выставил вперед ладони директор. «Кстати, как вам новый инструктор по борьбе с подпольем?» Гость махнул рукой в сторону гуляющего по расположению невысокого человека в сапогах, светлых бриджах, куртке и солдатской кепе. У ноги его шла почти целиком черная овчарка. «Интересно, где этот ганн смог набраться такого опыта? Я прямо заверстучую нации. Это давние дела, майор». «Давние?» «Готов поставить доллар против ста, что его имя и боливийское гражданство липовые, И что на него выписан десяток арестных ордеров в Европе. Советую вам относиться к этому проще. Я, например, воевал в Германии». Шелтон подчеркнуто уважительно склонил голову. «Уж что-что отношение к ветеранам в Америке всегда на высоте». А директор продолжил. «И тем не менее готов сотрудничать с этим человеком. Боливии сейчас необходимы люди, умеющие выжигать коммунистов из нор». «Не думаю, что для этого нужно лезть в грязь с гестапоцами Упрямо гнул свое Шелтон. «Это война, сэр», — довольно сухо отрезал директор. «Мы и так в грязи с ног до головы». Шелтон вздохнул, отвернулся и посмотрел в сторону плаца, где американские инструктора и боливийские офицеры — принимали новую партию. Человек 20 добровольцев и еще полдюжины поваров, сапожников и портных в обслугу. С новой службой все складывалось удачно. Спасибо Падриньо, насоветовал самое безопасное место во всей армии. Уж на целый батальон рейнджеров никакие партизаны не нападут. Повар Тореллио даже содрогнулся, когда вспомнил прилетевший ему в лицо кулак. Тесный подвал, казарма в Сукрае, где он сидел с другими солдатами и полицейскими, пока наверху шел бой. Бррр. А здесь при кухне воевать не нужно. Тренировки эти дурацкие только для рейнджеров. Каждую секунду слышишь «Сауто, сауто!» Зато начальство почитает никакого... Американцы требуют лишь чистоты, приготовки и свежести продуктов. Из всех тягот и лишений заставляют бегать по утрам. Но это невысокая плата за такую жизнь. Уж точно не же той, что пришлось отдать всяким канцелярским крысам, чтобы сюда попасть. Но жаловаться грех. Сидя на продовольствии, он всего за месяц отбил половину затрат. Еще несколько недель и пойдет прибыль. Хорошая служба, спокойная и уважаемая. Все хотят дружить с поваром. Лишний половник густого супа чаяра еще никому не помешал. Только слишком уж замкнутая. «Не любят гринга, когда солдаты уходят в город. Стараются не выпускать их из лагеря без надзора. Вот и на завтра запретили. Хотя как же это в праздник и не выйти в церковь? Конечно, Падро проведет службу прямо в лагере, но это не то, не то. Вот рейнджеры поговаривают, что даже у партизан нашли алтарь совсем необходимым, а в батальоне даже часовинки нет. Это ведь получается, что безбожные коммунисты больше католики, чем сеньоры-офицеры? Нет, что не говори слишком, ребят зажимают». Ну Вот праздник, по такому случаю выпить не грех Ну как, если выход в город запрещен? Ха-ха, как? Рядовой Тареллио довольно улыбнулся Тут начальству можно только спасибо сказать За выпивкой придут к нему, к повару Те, кому надо, уже знают, что притащил и припрятал несколько ящиков сингани Так что еще сотня песа ляжет в карман И он не один. Многие из обслуги подрабатывают такой нехитрой контрабандой. Так что солдатам будет что выпить в честь Пресвятой Девы Марии Розарии. Мимо бегом пропылило отделение в старой зеленой форме во главе с в новенькой песчаного оттенка. Все как всегда. Первыми получили офицеры, саржента и некоторые любимчики из капралов. Тьфу. А повар что, не человек? Придется несколько бутылок отдать официалу-коптерщику, чтобы переодеться раньше прочих. Целто! раздалась за стеной кухни. «Уна мил, дос мил, трес мил, кварто мил». «Молодец!» — рявкнул голос капитана Салмана. И тут же в кухню ввалился капрал из связистов в светлой форме и с котелком в руках. «Любимчики! Сидят себе, на кнопочки нажимают. Форму уже получили. А ты тут среди котлов и очагов парся, чтобы все были сыты. Черт бы их побрал! Да простит нас Дева Розария!» «Брат, налей кипятка! Сержант Клакман просил». «Вот не скажи он про американца, Тореллио не задумался бы послать подальше». «Ничего, не обломились бы свидисты без кипятка на обед, но связываться с инструктором». Продолжая ворчать про себя и давиться от зависти, повар снял крышку с котла для чая, набрал черпак и вылил в подставленную емкость, не переставая искосы разглядывать новенькую, не обмятывающую форму. «Спасибо, брат!» И Капрал удалился, насвистывая «Уймись, мамаша!» А рядовой Тарелио так и остался стоять с черпаком в руке и распахнутым ртом. Клясться — это грех, но он готов пойти на него, потому как это тот самый парень, который напоил его при ограблении склада. И вроде он видел его еще раз, когда партизаны брали казарма в Сукре. Ну как он попал в рейнджеры? А что если... Надо сообщить капитану. А если нет, нажить себе врага капрала без двух минут сержанта Так себе перспектива. «Лучше промолчать». «Но если он из Гирильевс, то зачем он тут? Наверняка готовят нападение. А так хочется спокойной жизни». «Нет, к Салману, срочно, бегом!» «Илла Юг, пригляди за котлами, я мигом!» Майор Шилтон задумчиво отложил лист очередного радиосообщения в Панаму. «Восьмой оперативный центр сил специального назначения армии США» требовал ежедневных отчетов и круглосуточного поддержания связи с мобильной инструкторской группой. И поднял взгляд на сидевших напротив капитана Гарри Салмана и Клауса Альтмана. «Я отдал приказ арестовать капрала Киспе. Его сейчас приведут». «Этого недостаточно, сеньор-майор», — возразил боливийский офицер. «Если вам партизанский лазутчик, его необходимо срочно допросить», — скрипнул немец, буравя майора злым взглядом из-под нависших бровей. «Чертов наци!» — раздраженно подумал майор. На улице не то гавкнула, не то рыкнула вышкаленная овчарка Альтмана. По команде СИЦ, ждавшая хозяина метров в 20 от входа. Так и есть. Клакман и два рейнджера ведут Капрала, старательно обходя злобную тварь. «Сэр, Капрал Киспе, по вашему приказанию доставлен». «Спасибо, сержант, не уходите». Майор поднялся за стола и подошел к Капралу. «Мальчишка же совсем, лет 18, но крепкий. Впрочем, там в горах они все крепкие, другие не выживают». «Капрал, расскажите, почему вы здесь?» «Я пришел отомстить за брата, сеньор-майор». После секундого замешательства ответил Киспи. «Подробнее. Моего брата, рядового Мамани Киспи, убили коми во время событий на родниках Яягуа. Как только начали набор в рейнджеры, я пришел добровольцем». После короткого рассказа майор скомандовал увезти и запереть Капрала, приставив караулу. «С вашего позволения, сэр», — обратился Клакман и, увидев разрешающий кивок Шелтона, продолжил. «Капрал в моей секции с самого первого дня. Он из лучших. Отлично подготовлен. Первый кандидат на производство в сержанта. Я хотел рекомендовать его в командира взвода связи. И не понимаю, в чем проблема». «Вам не нужно этого понимать». Речь, чем следовало, перебил майор. «Идите». Капрал врет. Подался вперед Салман, как только связист покинул штаб батальона. «Я верю повару. Это шпион». «Я знаю этого повара. Он очевидный трусы под халим. Ему могло просто померещиться». «Вы знаете каждого из 650 человек в батальоне?» Сделанным изумлением спросил Салман. «Разумеется. И буду крайне разочарован, если вы не знаете каждого из 140 в своей роте. Капитан!» Салман вздернул подбородок, но промолчал. Альтман криво усмехнулся. «Мы не в бою, поэтому будем действовать по процедуре. Я пошлю запросы. Для начала мы узнаем, какие есть записи по мамане Киспе и что там с его братьями вообще. Отдайте его мне на пару часов». Внезапно потребовал немец. «И не нужно будет посылать никаких запросов». «Гестаповец. Точно гестаповец». «Фэк, юнаци, перебьешься». «Будет так, как я сказал», — отрезал Шелтон. «Что еще, сеньоры?» «Часовня. Срочно необходима часовня. Я докладывал об этом еще месяц назад», — поднялся Салман. «Среди солдат идут нехорошие разговоры, что даже партизаны во временном лагере нашли возможность устроить часовню. А мы до сих пор не сумели». «Все силы сейчас уходят на школу. Окончить должны через неделю. И сразу же займемся часовней. На этом все». Боливийцы немец вышли. Альтман коротко свистнул, и овчарка мгновенно заняла позицию у его правой ноги, скаля клыки и преданно глядя на хозяина. Инструктор и офицер разошлись в разные стороны с одинаковым выражением разочарования и раздражения. «На завтра последнее чувство только усилилось». После службы в честь Марии Розари, солдатня, незнамо где добыла сингани и нажралась до положения рис. Злой от невозможности выпить штабной патруль во главе с капитаном Салманом только и занимался тем, что отлавливал пьяных и перетаскивал упившихся. К концу вечера в бывший амбар, назначенный полевой тюрьмой, набили свыше полутора сотен рейнджеров продолжавших радостно вопить, когда в городе и поселках по соседству бухали петарды и шутихи. Голосить песни, драться и вообще праздновать. Хорошо еще, что большая часть после выпивки просто свалилась спать. Перед самым выходом Косику передали послание из передового лагеря в районе Айкили. Туда добрались два туриста, которые предъявили документы лейтенантов из 8-й дивизии и потребовали встречи с командантами. Их, разумеется, задержали, но они просили хотя бы передать конверт, по их уверениям от старшего армейского начальства. «Что думаешь, Чика?» «Может, провокация?» Раздумчиво протянул Вася. «Может, в санта крусе есть заговор среди офицеров? Но сейчас не время, проблемы надо решать по мере поступления. Если сумеем разбить рейнджеров, то разберемся и с лейтенантами». «Что значит сумеем? Чика обязаны, и мы их разобьем к чертовой матери!» Че излучал энтузиазм. Тентованный грузовик остановился, дождался, пока растворят скрипучие ворота, и снова покатился вперед к звукам гитары, флейты и бабахам петард, где и встал уже окончательно в ряду таких же. «Приехали, вылезайте!» — отдернул снаружи полок Инти. За его спиной шла гулянка строителей с костром, на котором жарились остатки мяса, бочонкам чичи с песнями и шутихами. На севере от стройплощадки, в Мамонаке на юге, в самой Тарате, тоже пели и гуляли. Завтра же воскресенье. Че, Вася и Артура прямо с борта проскользнули в жилой барак, где сотня бойцов приветствовала косика сдержанным гулом. За легкой загородкой в углу командиров ждали Гильен, Антонио и Марио Чавес, парикмахеры стараты. «Все по плану. Спиртным батальон обеспечили выше крыши. С добавками?» — уточнил Вася, специально выбивший от деда хитрое зелья. «Ну, где успели?» «Больше половины точно». Че хлопнул Чавиза по плечу и присел за стол, на котором разложили карту. Вася пристроился рядом. Артура ушел в уголок, где стояли обе радиостанции, Большая и Моторола. Снаружи хлопнула петарда. Все вздрогнули, но ну, потом Че ткнул в Антонио пальцем и засмеялся. Следом заржали остальные. Через час песни в округе затихли, через два прекратились совсем. Наступила почти полная тишина. Лишь изредка оживала радио: 4-2. 4-2 принял. Катери выставил заслоны на дороге в Хачабамбу. В городе целых два полка с артиллерией. Зато больше подмоги взяться ниоткуда И место там выбрали хорошее. Крутой поворот под скалами. Можно взводом держать целую дивизию. Полчаса молчания. 4-3. 4-3 принял. Отряд Хахина заныкался в тарате и готов к движению 4-4. Принял. Группа Габриэля на позиции у дома Альтмана. Оставалось дождаться иска. Ему выпала самая сложная задача – провести ночью отряд через горы с противоположной от дороги стороны и занять позицию на гребне. При этом большинство его разведчиков сейчас следили за постами рейнджеров. Снаружи глухо бумкнуло железо, и послышались сдавленные ругательства. Вася вышел из барака. На площадке бойцы расставляли два десятка минометов по заранее выверенным позициям. Все, точно не промахнетесь. Трижды перемеряли пересчитывали. Все сходится. Сверхнул в ночи белыми зубами партизанский нач арт Коква. Даже сделали учебную позицию с такими же расстояниями и пристрелялись по ней. Все цели на зубок. Главные цели наметили, как только получили фотографии от Моники. Жилье инструкторов, рубка связи, казармы, оружейки. Все готово. Осталось дождаться иска. Начало намечено на 5 утра. Как только его бойцы залягут на гребне. Вася сел под стену и уставился на близкие звезды в черном небе, понемногу отрешаясь от суеты перед боем. «Иссабель. Очень не хватало весточки от нее. Пусть она сейчас продает пончо домам моды в Париже, пусть он не имеет постоянного адреса, но хотя бы строчку. Тяжко жить без мессенджеров». Мелькнула мысль, что это может и неплохо, что она вне досягаемости, потому как если все пойдет не так... Вася сам оборвал ее. «Все пойдет как надо. Все подготовлено». Вышел и присел рядом Че. «Что там? Два щелчка». Это был сигнал портативной Моторолы. Два щелчка тангентой означали, что группа еще в движении. Передачу голосом запретили, как только получили известие, что радиостанция в батальоне может работать на той же волне. Гевара вытащил из кармана сигару, протянул Васе. Тот отказался. Сверхнул огонек зажигалки. Че покрутил в нем сигару, затянулся и с наслаждением выпустил дымок вверх. «Знаешь, что я тебе скажу, Чика?» – медленно начал команданты. «Ты бы не лез в бой, сидел бы подальше». «Это почему?» – удивился такой заботливости косик. «Да случись что с тобой твои люди разбегутся. нас они слушать не будут». «Да ты бы сам, Абуалита, посидел сзади. Без тебя тоже хрен чего выйдет». Парировал Вася и в ответ на молчаливый вопрос пояснил. «Сам видишь, какой раздрай у левых. Без признанного лидера все развалится. Это, кстати, вторая ваша проблема». Из барака высунулся Артура и прошептал «Два щучка Геваров с махом сигары показал, что понял. «А какая же первая?» — повернулся он к косяку. «Первая? Что делать, если возьмем власть?» Че молча засмеялся, всем видно показывая, что это никак не проблема. «Что, имея власть, уж всегда можно понять, что делать?» «Зря смеешься». Беда в том, что у вас есть офигительное понимание на стратегическом уровне уничтожение эксплуатацию человека человеком и полный провал на тактическом. Отсюда и большой скачок в Китае, и коллективизация в СССР, и эксперимент этого лысого, как его, Хрущев, с интересом глянул на него Гевара. Во-во, совнархоз туда, совнархоз обратно. И бог весь каких еще дров вы наломаете. Капнул на революционные мозги Вася в первую голову, имея в виду скорые экономические выверты народного единства в Чили. «Два щучка!» – прошептал и скрылся за дверью Артура. «И что же ты предлагаешь? НЭП или нечто подобное?» «НЭП был ошибкой. Проживи, Ленин, подольше, он бы отменил его». Решительно возразил Ча. «Тебе легко говорить, не зная, через что прошли русские. Мне рассказывали...» «Погоди!» – оборвал его команданты. «Уже без малого пять. Где твои бойцы?» «Идут ночью по горам. Ты же знаешь, что это непросто. В крайнем случае, начнем без них». «Четыре щучка!» Чуть ли не в голос выдал Артура. На него зашипели оба. В ночной тишине, стараясь не звякать оружием и снарягой, две сотни бойцов погрузились в кузова и ждали только сигнала. В шуршании одежды никто и не услышал, даже если бы и очень хотел, нескольких выстрелов полукилометром южнее. Там разведчики сняли часовых из оружия с глушителями. Че взглянул на часы. Ровно 5. Вперед! Теперь все зависит от скорости и слаженности. Минометы откроют огонь через минуту после того, как последняя машина выйдет за ворота. Обернувшись, Вася увидел, как на стройплощадке перекрестился мальчишка-минометчик, открывая укладку с боекомплектом.